Глава 5. С новым годом, ёбам, буркнул я, ознакомившись со спискомреснувшихся мировых боссов. Хороши демиург, и конкурсы интересные. С улицы до нас донеслись тревожные звуки горнов. Поняв, что телепортироваться не придётся, мы высыпали наружу, как и множество других жителей. Солнце давно скрылось за горизонтом, сменившись непроглядной тьмёю. Но вряд ли кто-то сможет отцепаться в такое время. Еленгасты забирались на крыши домов и остатки старых внутренних крепостных стен, чтобы иметь возможность наблюдать за тем, что творится на подходах к городу. Проверив расходники, мы уселись в свои повозки, И двинулись к главным выходным воротам, располагавшимся по правую сторону от русла Вирши. От клана Земин набралось три полные патии. Желающие дать отпор боссу, быстро стекались к северному выходу из города. Сразу за стенами в степи белая стража формировала полки из прибывающих групп. Мы также заняли своё место рядом с войсками других кланов. Генерал Киерта разъезжал на огромном лосе, раздавая команды. "Босс уже движется в сторону Элингаста", прокричал тысячник в один из разъездов. "Творчует, что в городе полно людей. Мы не можем допустить, чтобы клешнелист прорвался к Элингасту. Выступаем немедленно и будьте на чеку!" Краснокожие ублюдки не один раз атаковали нас в те моменты, когда мы связаны боем с боссом. Собравшиеся авантиристы шумом и прибаутками двинулись по направлению к боссу. Глухую степную ночь разрезали сотни горящих магических светляков. Наш поход не походил на выступление регулярной армии. Все топали в разнабой и в своём темпе. Долго нам ехать по степям не пришлось. Босс двигался прямо нам навстречу. Мы не спешили бросаться в гущу событий, решив сначала оценить босса со стороны. Гигантского монстра осветили маги из разных сторон, так что он предстал перед нами во всей своей красе. Через покрытые жухлой травой пригорки перекатывалось массивное существо. высотой с четырёхэтажный дом. Похоже на химеру, безумное чудище, слепленное из разных плохо сочетающихся друг с другом видов монстров. Конкретно в данном случае мы лицезрели перед собой зубастую испалинскую лисицу с багровой шерстью и двумя пушистыми хвостами. Вот только вместо лап твари имело множество пар сегментированных конечностей, покрытых хитином. А спереди торчали две массивные клешни ржавого цвета, такие и вагонно пополам перекусят. Дробный перестук крабих конечностей заставлял землю под ногами подрагивать, как и души тех, кого мировой босс пугал до кирпичча отложения. Меня картина монстра, признаться, также проняла. Королева пепельных троллей смотрелась по сравнению с ним оли шмилким нубским миньйоном. Тем не менее, наша пати уже прошла через столько заворушек, что огромный клешнелист настрогал слабо. Да и за месяцы пребывания в подземелье мы давно выяснили, что мобы, в том числе и боссы, не самые страшные здесь противники. Босс немного приостановился, когда первые охотники столкнулись с ним. Но не замедлился полностью. Клишнелис всё ещё продолжал двигаться в сторону Элингаста, туда, где, по мнению босса, его ждало много сладкой добычи. Как ни крути, она битву выступила менее 10% населения белого города. Основная масса гражданских пряталась за стенами, и это привлекало в торгшегося моба, чья главная цель Это устроит резню и уничтожит всех разумных на этаже. Мы помедлили несколько минут, наблюдая, как наиболее отбитые первыми пробуют клешнелиса на зуб. А тут было на что поглядеть. Нижние острые конечности, кое их я насчитал 12 пар, действовали будто отдельный организм. Они могли как просто толкать тушу вперёд, Такий неожиданно ванзиться в незадачливого авантюриста, решившего попробовать босса на зуб. Я принялся осторожно поливать босса ледяными глыбами, самымダメージным моим заклинанием. Бесса также приняла охотное участие. Брызгил больше ДПС, однако подходить вплотную было опасно, да и мана не успевала восстанавливаться. даже с эффектом от редких зелий. Бой, судя по всему, будет долгим, так что придётся выбирать менее ДПСное, но более экономное заклятие. У Клишнелиса имелся один существенный плюс по сравнению с обычными мобами. Промазать по нему сложно. Мы кратко обменялись информацией с Драколюдкой о нашем уроне, и я пришёл к выводу, что защита у монстра была не стандартной. Чем меньше был разовый дамаг, тем больше урона пропадало в туне. Я же с моим огромным дамагом был наиболее эффективным в плане противодействия монстру. Вероятно, это связано с стевом нубов. Чтобы нельзя было завалить мирового босса лоу-левельным мясом слуками. Большие передние клешни фактически ваншотили всех, за исключением танков. Но самое страшное влияние на бой оказывала лисья пасть. Периодически тварь делала резкие рывки и слитным движением проглатывала зазевавшегося бойца. Наступала смерть, и при этом несколько минут нельзя было воскресить павшего. Вскоре за предущим лисом выстроилась вереница из киллеров, которые оживляли всех погибших без разбора, кроме тех, какое чудище проглотило целиком. Кришнелис давал шанс на воскрешение, отпуская души проглоченных спустя несколько минут. Но если ты не успевал врубить очивку от нежити на продление времени воскрешения, это была считаем мгновенная смерть. Помимо прочего, босс изрыгал изо рта пронзающий водный луч под давлением. который резал камни и крошил наседающих авантюристов. Была ещё одна атака с явными признаками её старта. Лис начинал крутить своими хвостами словно пропеллером. Испустя пару секунд вокруг него из земли начинали бить водные гейзеры, наносящие сильный AoE урон. Выходит клишнелис, мой тёска по стихии. На лучники, хиллеры и маги со слабой защитой мёрли десятками от изрыгающихся со всех сторон гейзеров. Среди нас таковых не оказалось. Гонрокс все наделены на себя либо тяжёлые, либо средние доспехи. Даже гном-хиллер, пуская и скорость каста у него серьёзно упала. Я так и воевал в средних доспехах с пониженными штрафами, что вместе со снежным покровом позволяло выдержать даже две, а у него так и босса подряд, либо один точечный водный луч. За качевниками и степняками времени у меня следить не было, так что я их оставил на откуп лидерам отрядов. Я задержу его, ударила дубиной о щит Кара. Смотри осторожнее. Я активирую сразу достижение от нежити на всякий случай, крикнул я, решив перестраховаться. В конце концов есть кому воскресить защитника в случае гибели. Главное, чтобы сама возможность воскрешения оставалась. Поначалу бойцы обрадовались, что у мирового босса нет подручных, как это было у той же королевы троллей. Да, и у многих рядовых боссов. Но затем быстро осознали, что благодаря куче шустрых конечностей, клешни лиса отнюдь не лёгкий противник. монстр успевал продвигаться вперёд, при этом отбиваясь от десятков наседающих авантиристов, многие из которых растворялись в жёлтом свете после стремительных и мощных выпадов химерного чудища. Мне оставалось лишь по КД поливать клышнелиса ледяными заклятиями, да обновлять покров после его АОЕ-атак. Также я старался присматривать за саппортейцами. Но они в целом особо на рожон не лезли. Бесцы спокойно поливали монстра сверху огненными стрелами, целясь в его уязвимые места. Разук босс обратил на неё самое пристальное внимание, попытавшись достать водным лучом, но драколюдка увернулась. К слову, среди авантюристов имелись редкие умельцы 30+ уровня, владеющие заклинаниями левитации. Однако Домак из-за слишком высокого левела по боссу 20+ они наносить не могли. Кара со вторым нашим танком орудовала сбоку возле хитиновых конечностей. Эльфийку с божественным навыком боссу было пробить крайне непросто, да и прокачанный профильный навык Форт давал прибавку к дефу. Защитник из семьи Гунрок действовал осторожно, не допуская, чтобы его здоровье опускалось ниже половины, сразу отступая в случае чего. Домага станков было кошкалют наплакал, но именно они стопорили мирового босса. Клышнелист неумолимо приближался к городским стенам, и лишь защитники цепляли его аграм, заставляя останавливаться на секунду другую. Издёвка! кричал очередной танк, предупреждая о применении навыка. Охотники по близости уходили с линии атаки, после чего танк бросал агр. Срабатывала Издёвка не всегда, но порой Клишнелис даже останавливался, разворачивался шустро, как для его огромной туши, и в индивидуальном порядке лупил клыкнями наглеца. Кеще всего смельчак после такого не выживал. Агр от пришедших на помощь танков уровня 30+ не срабатывал на монстре. Но стоит отметить, что и защитникам нужного левела далеко не всегда удавалось переключить внимание монстра на себя. Колишнелис продолжал двигаться в сторону города. Шантри перебежками следовала за боссом, держась рядом со мной. Её древесная кожа выдерживала минимум 1 удар клешнелиса, после чего гномке приходилось обновлять свою защиту. Алантрия оказалась малополезна в бою. Её призывные скелеты пали почти сразу, как и собаки Шаны. Некромант Шанелезла в ближний бой, бросаясь с дистанции шарами стихии тьмы. Атаки ведьмы наносили не слишком большой урон. Всё же Поклассона не являлась чисто магическим дамагером, а призывателем в первую очередь. По той же причине я не стал пускать Циллу в бой. Урона питомец серьёзного не добавит, но склеить ласты сможет быстро. Помимо танков, сосредоточивших свои атаки на конечностях монстра, и дальников, лупящих по громоздкой туше, в бою принимало участие множество воителей и синов. Бойцы ближнего боя старались пробежать под тушу клишне лиса и ударить ему в брюхо, весьма уязвимое место. Однако затея эта была достаточно опасной. Босс смог в один миг расплющить по меху двумя слитными ударами конечностей с обоих сторон. Неуклюжим воителям в тяжёлой броне всё равно не хватало защиты, чтобы пережить смертоносную атаку в районе подбрюшья монстра. А вот сыны, полагающиеся на ловкость, скорость и уворот, чувствовали себя под брюхом немного более уверенно. Помирали все равно с одного удара, но хотя бы имели шанс увернуться. Почему-то я не сильно удивился тому факту, что первый, кто сделал попытку забраться на спину мирового босса, оказалась молодая мамаша в шипастой броне. Встав в свою животную стойку с весёлым улюлюканьем, она пропрыгала по сегментитой лапе монстра, зацепилась за густую лисью шерсть багровых оттенков, быстро подтянула своё тело наверх и станцевала небольшой победный танец на хребте клышнелиса. Затем эльфийка принялась с наслаждением резать монстра, стараясь не приближаться к пасти, которая могла проглотить её целиком. Ну вот, за хвостом не уследила. Два пушистых отростка дёрнулись несколько раз и послали в таншо расходящуюся водную волну. Подобные типа так мы постречали впервые. Так что Тёмная не была к ней готова. Один из членов вашей группы боевая стая погиб. Вот же болда, протянул я, не прерывая каст. Я займусь. Вызвалась вторая гномка хилерша в нашей пати. По силе и скорости хила она, несмотря на превосходство в несколько уровней, проигрывала Шантри. Поэтому отдала моей жене главную роль в пати. После изучения группового исцеления Шанна стала полноценным целителем. Заклинание кастовалось довольно долго. Так что гномке требовалось уходить вперёд, чтобы его наложить. Однако в фулпатии от него имелось несомненное польза. Заклинания лечения не стокались, так что второй хиллер оставался на подстраховке, либо занимался оживлением соратников. Целительнице пришлось замедлиться из-за штрафа, как и всем, кто кастовал заклинания. Битва дальников с боссом напоминала собой перебежку. бросание спелла, а затем продолжение игры в догонялки с сушедшим вперёд плешнилисом. Мне, благодаря бонусам к скорости, требовалось меньше времени тратить на бесполезные перебежки. Так что получалось лучше реализовывать свой ДПС. Таншо вскоре воскресили. Пример тёмной оказался заразителен. Так что многие ловкачей сошли с своим долгом хотя бы разок прокатиться на спине монстра. Да и домак, как я понял по крикам сражающихся, наверху был максимальным. Тем временем мы приближались к стенам Элингаста, освещённым сторожевыми светляками. Здоровье босса при этом снизилось лишь наполовину. Похоже, Клишнелис очень желает пройтись по туристическим местам столицы Подземелья. Я ранее интересовался, не пробовали ли местные изобрести баллисту или катапульту. Благо, материалы имелись. Однако, как оказалось, подобные сооружения наносили меньше урона, чем банальный лучник 20-го уровня. Взрывных ингредиентов По сути, в подземелье не водилось. Иначе бы уже давно изобрли какой-нибудь огнестрел. Не, система Зорька следила за тем, чтобы всё оставалось в рамках придуманных кем-то наверху правил. "Солдаты!" раздался громогласный голос генерала Киерта. "Не дадим твари проникнуть в наш родной город!" Защити мы лингаст любой ценой. Защитники, сомкнуть ряды. Навалимся. По мне, так попытки задержать монстра заранее были обречены на провал. Итак, танки уже не раз вешали на клешни лиса свои издёвки, но работало это слабо. При этом у монстра оставалось чуть более половины ХП. О стены города были уже близко. Авантиристы действительно предприняли попытку задержать монстра. Танки принялись выставлять щиты прямо на пути его хитиновых лапищ и бросаться аграм. Моя кара героически стояла в первых рядах. Я не видел смысла бросаться на помощь самому. Любопытства ради ранее я костовал заморозку. Но на клешне лиса подобные атаки не оказывали никакого воздействия, что логично, в принципе. Некоторые AoE навыки наносили солидный урон. Однако из-за общей суматохи, плохой видимости и наличию большого числа союзников рядом, пришлось отказаться от режущего водоворота. На удивление, монстр притормозил, когда танки навалились на него, став кидать агро по КД. Но долго это не продлилось. Здоровье монстра упало ниже половины, и клешнелист закрутил свои хвосты на манер мельницы. Мы уже были готовы к площадной атаке гейзерами. Однако босс сумел нас неприятно удивить. Обычно между подобными AoE ударами имелись временные промежутки, но на этот раз вторая атака последовала сразу. Остатки моего снежного покрова разлетелись белой крошкой после вспучившегося под ногами водяного гейзера. А затем посыпались уведомления о гибели саппортейцев. Шантри, Танша и трое гномов исчезли в привычном свечении, как и примерно треть обороняющихся. Авантир составно корова языком слезнула. Танки без поддержки целителей, также потрепанные площадной атакой босса, Принелись вступать, чтобы залечить раны. Клишнелис освободился от преследователей и двинулся прямиком в город. Я достал свиток воскрешения, а второй выудила из кольца бесса. Мы принялись воскрешать наших хилеров, как и многие в этот момент. На поле боя наступил хаос. Раздавались крики, ругань, носились туда-сюда авантиристы, паломники и стражники. Оборона полностью рассыпалась. Разносились резкие просьбы поделиться свитками, а в сторону босса неслись проклятия. Вот вам и новогодние подарки, детишки. Лишь некоторые домагеры продолжали поливать его стрелами и магией с земли, а также с крепостных стен. Но мировой босс почти не обращал на них внимания, упрямо двигаясь вперёд. Я возродил шантри А спустя пару секунд прогремел гром. Клышнёвый лис достиг крепостных стен и ударил по ним своими массивными конечностями. Камни разлетелись во все стороны. Осколки посекли находящихся рядом стражников, обороняющихся и зивак, наблюдающих за боссом с крыш. Иронично, но Клышнёвый лис проник в Ленгаст неподалёку от места одной нашей ночной вылазки. Не прямо в точь в точь, но похоже, опустившему кварталу клана Кирскин изрядно достанется. С воскрешением остальных справятся ожившие хиллеры. Так что я оставил их, быстро восстановил снежный покров и двинулся следом за монстром. Свой ДПС следует реализовывать по максимуму. Тем более я и без целителя справлюсь. Химера вовсю развилась в трущобах. Руша деревянные фавелы словно карточные домики. Народ, по-видимому, наивно надеялся, что стена монстра задержит, так что теперь разбегался во все стороны, напоминая крыс, бегущих с тонущего корабля. Танцышкарая без поддержки со стороны хилеров не спешили бросаться на врага. Но мы с Бессой продолжили наносить дамаг. Не только на восстановление здоровья с маной требовалось время после воскрешения, но также и все групповые и личные баффы слетали. Так что обороняющимся пришлось потратить немало времени, прежде чем удалось снова собраться в кулак. Генерал Керта запрещал вступать в бой, пока не наберётся критическая масса готовых к сражению отрядов. Клешня лис успел славно поризвиться в трущобах за это время. Но большинство жителей внешнего кольца сумели убраться из опасной зоны. Благо монстр продвигался сквозь кварталы не слишком шустро. Поняв, что жертвы ускользнули и плотность населения вокруг снизилась, тварь двинулась дальше вглубь города, в сторону срединного кольца. И от этого действия в моей голове прозвенел чёткий тревожный звонок. Если мировой босс направится к старому городу, то собняк земеных, окажется прямо у него на пути.